52. Дети свернули на водонапорную улицу. Сейчас они скроются из вида Из-за навески их силуэты кажутся слегка размытыми, только Нептуну все равно. Все так же дрыхнет под вишней. Бедная девочка. Ей кажется, что она сумеет вырваться. Ха-ха. Ей кажется, что она написала шедевр и спрятала его под портомойней. Ей кажется, что она взлетит над прудом Монеа. Джаберни, что сила искусства поможет ей преодолеть земное протяжение, что ее скромный гений, про который ей проружали все уши, сметёт все препятствия на ее пути. Радужные кувшинки. Бедная дурочка! Что за жестокая насмешка судьбы? Я повернулась к своим черным кувшинкам. Желтые венчики светились на фоне траурной черноты, созданной кистью отчаявшегося Творца. «Тщеславие!» Этот пруд поглотит тебя, глупая маленькая фонета, ты утонешь в нем, опустишься на дно, а над головой у тебя будут плавать кувшинки, как толстый слой льда над зимним озером. Осталось недолго, всему свой черед.